1009 год от сотворения свода Сиберия, край ветра, пятый день первого зимнего отрезка. Рикард, к затхлому запаху давно покинутого жилища примешивался теплый, смолистый аромат свежих досок и пыли. От этого сочетания все время свербело в носу. В лучах скупого зимнего солнца небольшая комната выглядела пугающе пустой и грязной, но Рик знал, что это все поправимо. Главное, что есть стены и крыша, и что они сами пока еще живы. Ну, как тебе? Рик шумно шмыгнул носом и чихнул в очередной раз. Тут, конечно, нужно хорошенько прибраться и кое-что подлатать, но жить вроде можно. Мик неторопливо обходивший маленькую гостиную Остановился и посмотрел на друга. «По-моему, тут просто отлично». Он улыбнулся одним уголком рта. Обезображенная язвой половина лица осталась неподвижной. Рик шумно выдохнул. Ему не хотелось признаваться даже себе самому, как он на самом деле боялся этого вердикта. С Миком и так было непросто в последние месяцы. А после ужасов «Медвежьей тройки» он совсем ушел в себя. Без его доброй оценки радость от нового жилья никогда не была бы полной, а Рик опасался, что так ее и не услышит. «Дом, конечно, пустует еще со времен войны, тут таких полно». Рик заговорил очень быстро, смущаясь собственной радости. «Но остальные были куда хуже. Тут почти целая крыша, например, и есть отдельная спальня. Труд творцов всегда нужен» потихоньку накопим на все и обустроимся». И жители не против. Миг задумчиво провел рукой по каминной полке, оставив длинные борозды в слое пыли. Рику теперь почти всегда казалось, что мыслями он где-то очень далеко. «Что вы с Мирой займете дом?» Рикард замялся, подбирая нужные слова. «Здесь ведь их полно. Пустых домов после войны». Наконец, очень тихо, — сказал он. — А еще мы с тобой, сыном Яхаолы. Уже даже нашли желающие помочь с ремонтом. Мик нахмурился и коротко кивнул. — Слушай, я знаю, это все ерунда! Рикард уже жалел о сказанном. Но Мик резко покачал головой и поспешил сменить тему. — А что же кухня? Он вновь криво улыбнулся, и Рику сделалось совсем паршиво на душе. Большая. Рикард с благодарностью ухватился за эту тему. Он с чрезмерным весельем принялся рассказывать о том, как Мира брала у Лилы уроки кулинарии и чуть не спалила половину края. Спасти ситуацию смогли лишь творение воды и добродушие старой кухарки. Вскоре и Мик начал посмеиваться, а в конце рассказа они оба хохотали в полный голос. На несколько мгновений все наконец стало как прежде. «Не того жители Сибири боятся!» Рик смахнул набежавшие от смеха слезы. «Мирина готовка пострашнее империи будет. У нас скоро будет возможность проверить». Казалось, Мик еще шутил, но взгляд уже сделался серьезным. «Я уеду после свадьбы, Рик. И Руд с тобой!» Рику вновь сделалось тоскливо на душе. «Так хорошо было хоть недолго думать только о предстоящем торжестве», и о том, как лучше заделать дыры в полу. — Да, — ответил помрачневший Мик, — я должен лично увидеть наши войска. Я больше не согласен играть в слепую. Я и Рут поедем на север, вглубь Сибири. Думаю, так будет безопаснее для нее. — Да, я дала добро. Мик кивнул. Рикарду показалось, что Мик хочет добавить что-то еще, но тот замолчал. Рик не стал лезть с расспросами. Они вновь переключились на тему будущего жилья и приготовлений к празднику. Рику отчаянно хотелось вернуть пропавшее веселье, но от всех попыток становилось только хуже. «Так что, жду тебя тут на пироги, как вернешься? наконец спросил Рик, чувствуя, как почему-то противно першит в горле и щиплет в глазах. «Поскорее бы вымести из углов всю пыль». «Ну, конечно». Миг похлопал его по плечу. «Если будет куда приходить», — добавил за него про себя Рикард.